Алина Бельска не раз и не два пожалела о том лете, когда отправилась на каникулы в Москву на экскурсию. Вау, впервые поехала сама, без родителей, как взрослая. Ей было 20 лет, и жизнь представлялась девушке полной радости и света. Однажды, торопясь за своей группой, девушка выскочила на зебру за секунду до включения зеленого пешеходного сигнала и шлепнулась на пятую точку, прямо перед спорткаром, рванувшим уже через пешеходный переход в последний момент. Умопомрачительно красивый парень вначале наорал на нее в окно, не выбирая выражений, обозвал курицей, овцой и селянкой, но сразу притих, увидев, как к месту происшествия стягиваются прохожие. И среди них есть парочка крепких мужчин, весьма недружелюбного вида. Очевидцы явно были на стороне Алины. «Видали? Чуть не задавил девчонку и еще ворнякает. Раззявился и прет, а светофор уже моргал». И борзым. Любой сигнал разрешающий. Папаша сынку тачку купил, права купила, мозги забыл. И совесть тоже. Иж торопится, аж на светофоры не смотрел, сволочь. Достали мажоры, для них люди грязь. Вот такие остановки таранят и людей давят. Им что? Родители откупятся. Поняв, что все может закончиться для него плохо, Геннадий тут же выскочил из машины, рассыпался в извинениях перед Алиной, помог ей подняться, и отряхнуться и заботливо спросил, не отвезти ли ее к врачу. — Если какое-то лечение, я оплачиваю, — заверил он. — Сам виноват. Не смотрел, что уже сигнал для пешеходов. — То-то! — отчапался, — комментировали из толпы. — Учить таких надо, чтобы навек запомнили. Алина отказалась от медицинской помощи, и тогда парень отвез ее в дорогой ресторан, желая загладить вино. Потом они гуляли у патриарших прудов, и Гена вдохновенно цитировал булгаковские строки о любви, которая выскакивает как убийца и поражает быстрее молнии или финского ножа. В гостиницу, где она жила в номере еще с тремя туристками, Алина вернулась лишь под утро, несказанно счастливая. Через неделю они поженились. В ЗАГС Гена предложил идти в рваных джинсах и рокерских футболках, убеждая ломать олдскульные стереотипы. «Платье – это занавеска на голове. Торт – фу! На уровне столетних бабок!» – вдохновенно вещал он. «Надо искать новые формы, освобождаться от шаблонов». Счастливая Алина с ним соглашалась и даже не заикнулась, что мечтает как раз о традиционной свадьбе, как в кино. А потом ей самой казалось, что они классно смотрятся в моднявых дырявых джинсах и черных футболках с портретами рок-кумиров. Не то, что эти дуры в платьях, как абажуры и со шторами на голове, и черно-белые, как пингвины-женихи. И разве Гена будет меньше ее любить от того, что у них не было банкета с Тамадой, и они не выпускали дурацких голубей на пороге ЗАГСа? На свадьбе Геннадий познакомил ее с друзьями – блогером Васей, пранкером Максом и супругами со стажем Марфой и Святозаром Сайковыми. «Поженились в конце первого курса», – уточнил Вася, – «наши первые ласточки». «А я люблю по телефону за Стёбу на раз плюнуть», – заявил Макс. «Хотите, на напари, сейчас кого-нибудь приколю, только чур за спиной не ржать, чтобы Алладух не допер. У Васьки по моим приколам такие сюжеты классные получаются, лайки рекой текут». «Увидите», — самодовольно говорил Василий, хлебая коктейль из пива с энергетиком. «Я ищу Вейдера Питерского уделаю Он со своей семейной драмой «Времен царя Гороха» классно хайпанул аудиторию. Но во второй раз ему такой везухи не будет. А со своими самокатами и фонтанами он долго в тренде не продержится». Юристы Сайковы всегда были на подхвате... К дружному дуэту Васи и Макса и не раз выручали товарищей, когда те заходили слишком далеко в погоне за рейтингом. марфута у нас лапушка!» — Светозар сочно чмокнул жену и хлебнул джентоника. «Но, может быть, и сердитой. А когда она обиделась, все готовы хоть голышом плясать, лишь бы она перестала сердиться. Ух, мне самому реально страшно, когда Марфенька в гневе. Всех порвет и не заметит». — Учись, милая, как мужиков надо строить, — заржала Марфа, шутливо шлепнув мужа по затылку. — Чтобы реально боялся тебя рассердить. Вот это будет счастливый брак. Догоняешь? Которые овцы? Те своему козлу всю дорогу тапки с поклоном подают. А я только брови сдвину, и всем все понятно. После свадьбы Геннадий взял академический отпуск. — Хочу пожить в твоем городе, — сказал он Алине, — проникнуться его аурой. А может, это и будет то место которому у меня лежит душа. В аркуте Гена сначала отдыхал с дороги, потом страдал от джетлага, потом адаптировался, потом стал ходить по объявлениям в поисках работы, но ему фатально не везло. Вернее, его готовы были взять, но Поликарпова не устраивали то низкая зарплата, то тяжелые условия, то график. В первое время Алина этого не замечала, захваченная новыми ощущениями. Вау, она теперь взрослая женщина, замужняя. Они живут отдельно в квартире, доставшейся Алине по наследству от двоюродного дедушки, старого холостяка, желавшего как-то одарить внучку своей младшей сестры. И дома ждет муж, умница и красавец. Не то что этот усколобый Олег, который за всю жизнь, кроме букваря, ничего не прочитал. Она оплачивала коммунальные услуги, устроилась на работу в супермаркет кассиршей, приходя домой, прилежно создавала уют в своем первом собственном жилье. Готовила, стирала, убирала и завороженно слушала, как Гена Вальяжного, седающий на диване, зачитывает ей отрывки из любимых книг. Но жизнь взяла свое, розовые очки упали с носа. И Алину стало раздражать, что муж уже который месяц не может никуда устроиться. Ни по дому ничего не делает, раз уж ему так не везет с работой, а только валяется с книжками, пока она сидит на кассе сутки через двое, а придя домой, не покладает рук по хозяйству. Она заикнулась, что в их супермаркет требуются кладовщики. Если Гена хочет, она могла бы... Муж которого она прервала на полусловие, скислился и поспешно спрятался за очередной умной книжкой. И они поругались. В тот же вечер Алину попросили выйти на дополнительную смену, подменить заболевшую коллегу. Вернувшись домой, девушка увидела, что Геннадий исчез. Не было ни одной его вещи, как будто он и не жил у нее полгода. Только записка осталась на столе. А я тебе лучше думал. Тебе не человек рядом нужен, а вол упряжный. И странно, но, прочитав это, Алина ощутила даже нечто вроде облегчения. Зачем только она согласилась помочь Васе и Максу, когда они внезапно приперлись в начале марта в аркуту и сказали, что хотят слегка потролить ее хозяина. Совсем одурела, когда они назвали имя заказчицы, как же знаменитость, суперстар, кумир. «Походу, он ее киданул, и она решила его бизнес урыть», – сказал Вася. Ох, да ради королевы стиля Марго Алина была согласна хоть сто раз звонить пацанам и сообщать, когда в параллели больше всего посетителей. Это же просто прикол, никому не причиняют вреда. И возможность отдохнуть от беготни с подносом по футкорту, пока саперы проверяют комплекс. Да, устроившись в параллель, она стала больше зарабатывать, но ноги после смены гудят немилосердно как и нанять алкаша, чтобы пошумел в гипермаркете на цокольном этаже. Он же никого там не сбил не зарезал. Тоже греха большого нет, просто прикол. Вот и доприкалывалась. Да Васька убит, Макс в СИЗО, а юристы Ашкокова оценивают ущерб, который нанесли торговому комплексу вынужденные перерывы после звонков бомбиста и готовят иск. А они с Генкой сидят в комнате на окраине Лабетнанги И в их квартире засада. Тот седой мужик, который ломился к ним накануне со скандалом и орал, что они его затопили, сказал, что в город приехал киллер с заказом на Алину и Геннадия. Генка был не в теме, о событиях в не знал и заблажил про права, юридические и процессуальные нормы и штрафные санкции. Но Алина-то все знала и поняла, что седой говорит правду. «Заткнись, дурак!» – пнула она Генку. И тот захлопнулся, запоздала, понимая, в какое дерьмо вляпались его друзья и какой удар навлекли на него. — Лучше уж Олег неграмотный, чем этот дрищ, — думала Алина, глядя на серого от ужаса Генку, тихо сидящего рядом. — Тоже мне, мужик, сразу перетрусил до усрачки. Тот седой сидел сбоку у окна и переговаривался по рации. Объект зафиксирован. Объект движется в заданном направлении. Объект во дворе. Вошел в подъезд. Вас понял второй. Готовность номер один. Общий сбор. Конец связи. Седой бесшумно скользнув в прихожую, затаился. Даже в тихой-притихой северной ночи дверь квартиры открылась бесшумно. Алина прихлопнула рот ладонью, чтобы не заорать, и пнула Гену, который задрожал и начал икать. Услышат же тот самый объект, которого почему-то не остановили во дворе или в подъезде, а впустили в квартиру. Что же будет? Страшно, мамочки, как же страшно! Но нельзя кричать, нельзя себя выдавать. Седой с ними, ему виднее, он лучше знает. Короткий шум, стук упавшего тела, вздавленное оханье, возня, вспыхнул свет». Затопали тяжелые ботинки сразу на нескольких парах ног. Когда Алина выглянула в прихожую, там уже было полно помощников Седова, а он сам прижимал коленом к полу лежащего лицом вниз человека и выкручивал ему руки. Двое парней спора обхлопали задержанного и забрали отмычку и еще какие-то инструменты. — Он кран газовый сорвать хотел, — сообщил один, — чтобы эти двое к утру угорели или весь дом взлетел бы. Вот гад а! От ужаса Алина громко разрыдалась, представив себе эту картину. «За что? Она же не хотела, это же было просто шутка!» «Все, все, девочка!» Передав задержанного своим людям, Седой подошел к ней, погладил по голове. «Все же закончилось, все хорошо. Я теперь вам все расскажу, прорыдал Алина. Честное слово, все, что знаю!»